Глава двадцатая. Днем цирк только продолжается. Сижу в кабинете одна, остальные коллеги еще не вернулись с обеда. Мне звонит Кристина Лешина сестра. Она и раньше меня не любила. Я думала, что после моего расставания с Лешей она вздохнет с облегчением и забудет обо мне. Но ей что-то от меня понадобилось. Вы что, разводитесь? Первое, что у меня спрашивает то есть Лёша ей только недавно рассказал. Да. Значит, это правда? По её интонации слышу, что она вся на нервах, и ничего хорошего от неё можно не ждать. Даже думаю, может, ну их семейку, бросить трубку, добавить Кристину в чёрный список и забыть. Но пока я сомневаюсь, она продолжает. Какая же ты дрянь, Агата! Ясно. До свидания. Уже собираюсь сбросить звонок, но слышу, как она кричит в трубку. «Изменяла моему брату! Мужика на стороне завела!» «А вот это уже интересно! Они там всем скопом с ума посходили, что ли?» «Я Лёше не изменяла. Это он спал с Катей, моей подругой. Он тебе даже правду побоялся рассказать?» «Он бы так не поступил!» — обиженно отвечает Кристина. «Я знаю брата. Он хороший человек, в отличие от тебя. Катя его уже после твоей измены поддержала. Они мне все рассказали». Цирк уехал, клоуны остались. «Извини, Кристин, но я не могу больше это слушать. Катя беременна от Лёши как минимум уже больше двух месяцев. Они спали до нашего разрыва». «Я чувствую, что я не выдерживаю. Невозможно реагировать спокойно на такие заявления». Мало того, что муж и подруга спали за моей спиной, что она забеременела, что они вместе пришли сообщить мне о разрыве. Продолжили названивать и осыпать меня оскорблениями, даже когда я уехала. Так еще и переврали все, выставив меня виноватой. Это... это полное отсутствие совести и эмпатии даже восхищает. Легко им должно быть живется. «Не беременна, Катя!» Голос Кристины оглушает меня, что я аж отдергиваю телефон от уха. «Что ты врешь? «Тогда я уже ничего не понимаю, Кристин. Что ты от меня хочешь?» «Ничего! Я звоню сказать, какая ты гадина! Предала нашу семью и моего брата!» Я бросаю трубку и отшвыриваю телефон, как жуткое насекомое. Он долетает почти до края стола, но останавливается, так и не упав. Вздыхаю и массирую виски. «Это надо же! Что за семья такая?» «Как я хочу поскорее избавиться от всех контактов с ними!» «Я снова беру телефон и добавляю номер Кристины в черный список. Становится легче. Хоть от нее больше не придёт негатив. Осталось только развестись с Лёшей и распрощаться с этой семьёй навсегда, чтобы больше никогда не видеть и не слышать». Только что значили слова Кристины о том, что Катя не беременна? Как это понимать? Ладно, они с Лешей решили меня выставить изменщицей, а из себя построить униженных и оскорбленных. Но почему Леша не рассказал сестре о беременности Кати? Или что-то случилось с ребенком? Как бы я к ним ни относилась, это был бы ужасный исход. Такого и врагу не пожелаешь. Но какие еще есть варианты? Катя вообще не была беременна. Вечером Артур забирает меня с работы. Ему нравится ездить вместе. Нам все равно по пути. Так что я давненько не садилась за руль. Нужно только, чтобы это не вошло в привычку. Не будет же он вечно меня подвозить. Хотя бесспорно ездить в его машинах куда комфортнее. Да и приятно провести время в компании человека, который нравится. Ты в порядке? Выглядишь, будто что-то случилось. Интересно, как он понял? Задумываюсь и тут же замечаю, что всю дорогу грызу ноготь на большом пальце. Так и маникюр можно испортить. И при Артуре неловко. Забылось. Все мысли о звонке Кристины и о беременности Кати. Нервы на пределе, а успокоиться не получается. Извини, я... Убираю руки на колени и вздыхаю. Я немного переживаю из-за развода. Хочу, чтобы все поскорее закончилось, вот и все. Я не рассказываю о звонке Кристины. Не хочу выливать свои проблемы на Артура. Ничего, пройдет ночь, мне станет полегче, и я перестану так нервничать. Давай расслабимся. Неожиданно предлагает воронцов. Я вопросительно смотрю на него и не могу скрыть улыбку. Как, например,. — Есть одна мысль. Ты же любила ездить в деревню, рассказывала мне про походы. Вот я и думаю, как насчет смены обстановки. — Хочешь отправиться со мной в поход? Я округляю глаза. — Город выматывает. Я вижу, ты устала. Поехали в лес в эти выходные. Тишина, природа. Будет хорошо. — Значит, зовешь меня в лес? Я усмехаюсь. Артур улыбается. Я не маньяк, если ты об этом. Хорошие новости. И не говори. Но давай так. Чтобы тебе было спокойнее и интереснее, соберем компанию. Зови с собой двух трех друзей, а я брата с его женой позову. Сразу говорю, они не такие, как Рябовы. Брат такой же душка, как и я. Я смеюсь и смотрю на Артура с легкой иронией. Слышали бы его подчиненные, что он себя душкой называет. «Хорошо. Мне нравится твоя идея». «Рад слышать. А Демьян, правда, классный. И жена его тоже. Вы с ней найдете общий язык, я уверен». «Было бы здорово». «Не верится, что Артур готов познакомить меня с братом. Это так приятно». «А вечером после леса посидим с тобой уже вдвоем где-нибудь, где изысканно, шумно, есть много вкусной еды, и официанты наполняют бокалы». Звучит отлично. Кого позовешь? Подругу с ее мужем. Они хорошие. Ну и прекрасно. Вот и решили. Мы доезжаем до дома, целуемся на прощание, потому что у каждого свои дела. Артуру нужно еще поработать удаленно, а я хочу убраться. До выходных еще два дня, а я уже предвкушаю нашу поездку.